Глава 15. Банк в 9 не открылся. Даже в тени, с водой сидеть на улице долго было непросто. Время шло к 10. Он уже собирался идти к оружейнику, как появилась эта девица.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 Обязательно, сказал геодезист, и как бы ему не хотелось уходить из банка и возвращаться на жару. Покинул помещение. Деньги. Теперь, конечно, ему будет полегче. 3,5 рубля. Этого было очень мало. Мастер за восстановление мотоцикла просил 2. Генетику должен 2,5. Вот тебе и все 3,5 рубля. Короче, Валери придется подождать.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 Но когда я сюда подъезжал, меня дарги ранили, а раннего, пока в беспамятстве был, меня обокрали. Кто же тебя обокрал? Адыл и его баба. Про кольчугу он решил не упоминать. Это лишнее. Адыл, значит, обокрал. Горохов уже был уверен, что этот тип будет проверять каждое его слово. Он кивнул головой.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 Хотел выглядеть вранье в лице геодезиста. Горохов понял, что прелюдия оконченная. Тема с ботами этому типу не понравилась. Она закрыта. Теперь начнется главный разговор. Он не ошибся. А чего ты вынюхивал в Белешах? Спросил Бородатый, наконец, когда дальше разглядывать Горохова было уже глупо. В Белешах? Геодезис наморщил лоб. «Это в том поганом шалмане, что на восток от Центральной площади?» Бородатый не счел нужным ему отвечать. Он ждал ответа. И тогда Горохов продолжил. «Да ничего. Денег было всего 18 копеек. Переждать жару нужно где-то было. Вот и пошел в эту помойку». «Жару, значит, переждать». Бородатый продолжал смотреть на него.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 бандосы. Когда они вышли из столовой, геодезист вздохнул спокойно, стал собирать свои бумаги со стола, вставлять патроны в обрез, прятать револьвер в кобуру. К столу подошла Езге и заявила недовольно. «За баклажку заплатите». «С чего бы это?» Это он ее утащил. И она его слова проигнорировала и продолжила. «И со своими дружками разговаривайте в другом месте. Катя таких не любит.